«Золотой линь!» Когда в лугах покосы, то лучше не ловить рыбу на луговых озерах. Мы знали это, но все-таки пошли на прорву. Неприятности начались сейчас же за чертовым мостом. Разноцветные бабы копнили сеном. Мы решили их обойти стороной, но бабы нас заметили. «Куда соколики?» — закричали и захохотали бабы. «Кто утит, у того ничего не будет!» «На прорубь подались, верьте мне, бабочки!» — крикнула высокая худая вдова, прозванная грушей пророчицей. «Другого пути у них нету, у горемычных моих!» Бабы изводили нас все лето. Сколько бы мы ни наловили рыбы, они всегда говорили с жалостью. «Ну что ж, ну уж это все наловили, и то счастье. А мой Петька надо и здесь карасей принес. И да что, гладких прям жир с хвоста каплет!» Мы знали, что Петька принёс всего двух удых карасей, но молчали. С этим Петькой у нас были свои счёты. Он срезал ру vim английский крючок и выследил места, где мы прикармливали рыбу. За это Петьку по перволомным законам полагалось вздуть. Но мы его простили. Когда мы выбрались в некошенные луга, бабы стихли. Сладкий конский щевель хлыстал нас по груди. Медуница пахла так сильно, что солнечный свет, затопивший Рязанские дали, казался жидким мёдом. Мы дышали теплым воздухом трав, вокруг нас гулко жужжали шмели и трещали кузнечики. Тусклым серебром шумели над головой листья столетних ив. От прорвы тянуло запахом кувшинок и чистой холодной воды. Мы успокоились, закинули удочки, но неожиданно из лугов приплелся дед по прозвищу «десять процентов». «Ну как, рыбка?» — спросил он, чурясь на воду, сверкавшую от солнца, «ловится». Всем известно, что на рыбной ловле разговаривать нельзя. Дед сел за куримую махорку и начал разуваться. Он долго рассматривал рваные лапти, шумно вздохнул. «И задрал лапти на покосе в конец! Нет, нынче клевать у вас не будет! Нынче рыба заелась, шут ее знает, какая ей насадка нужна!» Дед помолчал, у берега сонно закричала лягушка. Истре коч пробормотал дед и взлинул на небо. Тусклый розовый дым висел над лугом, сквозь этот дым просвечивал бледный синева, а над седымими висело жёлтое солнце. Сухамень вздохнул дед: "На дум к вечеру хороший дождь натянет". Мы молчали. «Лягва тоже не зря кричит», — объяснил дед, слегка обеспокоенный нашим грюмым молчанием. «Лягва, милок, перед грозой завсегда тревожится, скачет, куда и не попала. Надысь я ночевал у паромщика, уху мы с ним в казанке варили у костра, и лягва кило в ней был весу не меньше, стиганул прямо в казанок, там и сварилось». Я говорю, «Василий, остались мы с тобой без ухи, а он говорит, чёрт ли мне в этой лягве». Я во время германской войны во Франции был. Там ляг вы едят по чём зря. Ешь не пужайся, так ну тухуи схлебали. И ничего спросил я: "Есть можно?" "Скусно и пища", ответил дед, прищурился, подумал: "Хоть я тебе пиджак из лыкс сплету, я милок из лыка". Цельную тройку сплёл: пиджак, штаны и жилетку для Всесоюзной выставки. Супротив меня нет лучшего лавника на весь колхоз. Дед ушел только через два часа. Рыбу нас, конечно, не клевало. Ни у кого в мире нет столько самых разнообразных врагов, как у рыболовов. Прежде всего, мальчишки. В лучшем случае они будут часами стоять за спиной и оцепенело смотреть на поплавок. В худшем случае они начнут купаться поблизости, пускать пузыри и нырять, как лошади. И тогда надо сматывать удочки и менять место. Кроме мальчишек, баб и болтливых стариков, у нас были враги более серьёзные: подводные коряги, комары, ряска, грозы, ненастья и прибыль воды в озёрах и реках. Ловить в коряжистых местах было очень заманчиво, там пряталась крупная и ленивая рыба, брала она медленно и верно, глубоко топила поплавок, потом запутывала леску о корягу и обрывала ее вместе с поплавком. Тонкий комариный зуд проводил нас в трепет, первую половину лета мы ходили все в крови и в лдырях от комариных укусов. В безветренные жаркие дни, когда в небе с утками стояли на одном месте все те же пухлые, похожие на вату, облака, в заводях и озерах появлялась мелкая водоросль, похожая на плесень, ряска. Вода затягивалась липкой и зеленой пленкой, такой толстой, что даже грузило не могло ее пробить. Перед грозой рыба тоже переставала клевать. Она боялась грозы и затишья, когда земля глухо дрожит от далекого грома, В ненастье и во время прибыли воды клёва не было. Но зато как хороши были туманные и свежие утра, когда тени деревьев лежали далеко на воде, и под самым берегом ходили стаями неторопливые пучеглазые головли. Такие утра стрекозы любили садиться на переные поплавки, и мы с замиранием сердца смотрели, как поплавок со стрекозой вдруг медленно и кос ушёл в воду. Стрекоза взлетала, замочив свои лапки, а на конце лески туго ходила по дну сильная и веселая рыба. Как хороши были красноперки, падавшие живым серебром в густую траву, прыгавшие среди одуванчиков и кашки, хороши были закаты в полнеба над лесными озерами, тонкий дым облаков, холодные стебли лилии, треск костра, кряканье диких уток... Дело оказалось и право. К вечеру пришла гроза. Она долго ворчала в лесах, потом поднялась к зениту пепельной стеной, и первая молния хлестнула в далёкий стага. Мы просидели в палатке до ночи. В полночь дождь стих. Мы разжгли большой костёр и обсохли. В лугах печально кричали ночные птицы, и белая звезда переливалась над прорвой в предутреннем небе. Я задремал. Разбудил меня крик перепела: "Пить пора, пить пора, пить пора", кричал он где-то рядом, в зарослях шиповника и грушины. Мы спустились круто у берега к воде, цепляясь за корни и травы. Вода блестела как чёрное стекло, на песчаном дне были видны дорожки, проложенные улитками. Рувим закинул удочку недалеко от меня. Через несколько минут я услышал его тихий, призывный свист. Это был наш рыболовный язык. Короткий свист три раза. Значил бросайте все и идите сюда. Я осторожно подошел к Рувиму. Он молча показал мне на поплавок. Клевала какая-то странная рыба. Поплавок качался, осторожно гернул то вправо, то влево. Дрожал, но не тонул. Он встал наиски, чуть окунулся и снова вынурнул. Рувим застыл. так люют только очень крупные рыбы. Поплавок быстро пошёл в сторону, остановился, выпрямился и начал медленно тонуть. "Топец, сказал я, тащите руим подщёк". Удилище согнулось в дугу, леска со свистом врезалась в воду, невидимая рыба туго и медленно водила леску по кругам. Солнечный свет упал на воду, сквозь заросли вьётился И я увидел под водой яркий бронзовый блеск. Это изгибалось и пятилось в глубину пойменная рыба. Мы вытащили её только через несколько минут. Это оказался громадный ленивый линь со смуглой золотой чешуёй и чёрными плавниками. Он лежал в мокрой траве и медленно шевелил толстым хвостом. Ровин вытер пот со лба и закурил. Мы больше не ловили, смотали удочки и пошли в деревню. Рувим нес линя. Он тяжело свисал у него с плеча. С линя капала вода, а чешуя сверкала так ослепительно, как золотые купола бывшего монастыря. В ясные дни купола были видны за тридцать километров. Мы нарочно прошли через луга мимо баб. Мы нарочно прошли через луга мимо баб. Бабы, завидев нас, бросили работу и смотрели на меня, прикрыв ладонями глаза, как смотрят на нестерпимое солнце. Бабы молчали. Потом лёгкий шёпот восторга прошёл по их пёстрым рядам. Мы шли через строй баб спокойно и независимо. Только одна из них вздохнула и, берясь за грабли, сказала нам вслед: Красоту-то какую понесли глазам больно. Мы, не торопясь, пронесли линя через всю деревню. Старухи высовывались из окон и глядели нам в спину. Мальчишки бежали следом и конючили. «Дядь! А дядь! Где помал? Дядь! А дядь! На что клюнуло?» Дед десять процентов пощелкал линя по золотым твердым жабрам, Jesus mias. Ну теперь бабы из экипа поджмут, а то у них всё хахнки да хихнки. Теперь дела иное, серьёзное. С тех пор мы перестали обходить баб. Мы шли прямо на них, и бабы кричали нам ласково: "Ловить вам не переловить, не грех бы и нам рыбки принести". Так выстаржествовала справедливость.